Часть вторая, Протей, 1982, 1991, Клара. Глава десятая. Клара умеет превращать черный платок в алую розу, отузов даму, делает центы из пенни, из центов четвертаки, а доллары из воздуха. Умеет делать пас германа, бросок терстона, фокус с подъемом карты бэкпальм. Блестяще исполняет классический фокус с чашей и шариками. Этот секрет передал ей Илья Главачек, а ему канадский мастер Дэй Вернон. Ослепительную головокружительную иллюзию, когда пустая серебряная чаша наполняется шариками и игральными костями, а под конец в ней появляется настоящий безупречный лимон. Лишь одно ей не под силу, пусть она и не теряет надежды, вернуть брата. Первое, что делает перед выступлением Клара. Готовит сцену для хватки жизни. Найти ночной клуб с высокими потолками не так-то просто, поэтому она выступает и в ресторанах, и в мюзик-холлах, а иногда подрабатывает как независимый артист в небольшом цирке в Беркли. И все же она предпочитает клубы. Мрачные, прокуренные. Там можно выступать одной, и ходят туда взрослые, ее любимая публика. Взрослые обычно заявляют, что в чудеса не верят, но Клара знает цену их словам. Если бы не вера в чудо, к чему тогда играть в постоянство, влюбляться, заводить детей, покупать дом? Ведь очевидно, что ничего вечного на свете нет. Фокус не в том, чтобы убедить их, фокус заставить их признать очевидное. В тугонабитом рюкзаке она привозит реквизит: веревку для спуска и страховочный трос, гаечный ключ и зажим, капу на шарнирах, плетеный шнур. Двух одинаковых залов не бывает, учил ее Илья, и Клара всякий раз оценивает высоту потолка, ширину сцены, конструкцию и прочность пола. От успеха до провала один шаг, один миг может решить судьбу. И сердце трепещет, когда стоя на стремянке крепишь страховочный трос, прилагиваешь предохранительные устройства. На сцене Клара отсчитывает метр семьдесят пять от пола, свой рост метр шестьдесят семь плюс небольшой зазор. Срыв она начала исполнять два года назад. Ее помощник натягивает веревку, пока Клара не окажется под потолком с капой в зубах. Но вместо того, чтобы съехать плавно, как она делала вначале, она бросается вниз, когда веревка еще не натянута. Зрители всякий раз думают, что это несчастный случай, ахуют, кто-нибудь визжит, но Клара вдруг резко тормозит. Она почти привыкла к хрусту шейных позвонков, к тому, как дергается челюсть, принимая на себя вес тела, как болят глаза, щиплет в носу, закладывает уши. Ничего не видно, лишь белые слепящие огни. И наконец она опускается еще на пару дюймов, ноги касаются пола, подняв голову и выплюнув капу в ладонь, она впервые по-настоящему видит публику — изумленные лица, раскрытые рты. «Я всех вас люблю!» — шепчет она, раскланиваясь. Говард Тернстон повторял эти слова перед каждым выступлением, стоя за занавесом и слушая увертюру. «Всех вас люблю, люблю, люблю».